«Я так рада вас видеть! Спасибо, что приехали!» «Но я ругаю Ирину. Вот зачем беспокоить незнакомого человека?» Самая красивая женщина, какую видела в своей жизни Саша, привстала, опираясь на подушку за спиной. Важной персоне отвели отдельную палату, где на тумбочке стоял букет белоснежных роз. Женщина поражала копной черных кудрей. Куда там итальянкам? Кудрям прилагались огромные карие глаза, пухлые губы и тонкий, идеальный на Сашин взгляд нос. Анжелина Джоли и прочие мировые красавицы смотрелись бы блекло на фоне Моники из Георгиевска. Вот Софи Лорен, да и то в далекой молодости. Создаёт же природа такую красоту. В Монике, кроме красоты, была еще особенная теплота. Ее ни за что не примешь за депутата и железную леди, решающую все проблемы. Да и 55 лет не дашь, стройная, изящная, прекрасная женщина. Еще и томик стихов на тумбочке. Вот это да! Просто разрыв всех шаблонов. Как вы себя чувствуете? Немного кружится голова, но намного лучше, чем вчера. Вчера меня штормило, как моряка в открытом море. Что говорят врачи? КТ показало, что все в порядке. После обхода меня обещали отпустить домой. Расскажите, что же все-таки случилось? Уважаемая Александра, можно на «ты»? Мне так привычнее. Прекрасно, ну тогда и ты обращайся ко мне так же. Договорились? А что случилось? Я пошла погулять в рощу, устала после собрания с нашим мэром, потом все эти дела с ярмаркой и праздником, а потом с дерева упала ветка, и я потеряла сознание. Вот и все. Ты могла умереть, тебя бы не скоро нашли, ахнула Ирина. «Мне повезло. Меня начали искать коллеги. Потом кто-то сказал, что видел мою машину у рощи». «В таких городках люди знают о каждом твоем шаге», — засмеялась Ирина. «Словно в Италии», — улыбнулась в ответ Саша. «В общем, Иваныч с Татьяной, это мои коллеги, пошли меня искать и нашли там, в роще». Они же знали, что раз машина стоит в том месте, то я на горке. Если б не они, я бы пролежала там всю ночь. Так что за историю с телом? Саша не сомневалась в здравомыслии Моники, Но после такого удара и так долго пролежать без сознания... Все может быть. Медсестра сказала... Что я повторяла в бреду что-то про старуху. Да у меня у самой всю ночь перед глазами стояло ее лицо. Саша закивала, погостила и ладно. Понятно, что можно отправляться домой вечерним поездом. Бред от сотрясения на лицо. Но это был не кошмар. Сегодня я окончательно пришла в себя и все вспомнила. Моника рассказала, как нашла тело. «Мамочки!» Ирина прижала ладони к щекам. «А в полицию позвонили?» «Конечно, ты же знаешь мои связи. Я, как пришла в себя вчера, сразу связалась с начальником отделения. Известно, где меня нашли. И тело было там же». «И?» Час назад мне сообщили, что тела нет и никаких следов. Ветку нашли отломленную, ею меня и прибило. Девушки переглянулись. Девочки, я не сумасшедшая. Вчера я готова была поверить, что это бред. Но сегодня я абсолютно уверена, что нашла тело. Я думаю, полиция продолжит поиски. В лесу гуляет много народа. Если тело там, его найдут. Интересно, кем она была? Я все думаю про ту женщину. Она не местная, я хорошо рассмотрела. На праздник приезжает много людей из других мест. Праздник еще не начался. И знаете, что странно? Даже если она случайно умерла там, то зачем пошла в лес одна, «В таком возрасте, в чужом городе!» «Она была не одна!» — воскликнула Ирина. «Остальные вопросительно посмотрели на нее!» «С ней был убийца!» Моника кивнула. «Этого я и боюсь! У нее было испуганное лицо!» «У кого?» «У тела!» «Испуганный труп?» Могу поклясться, что испуганный. Открытый рот, высунутый язык, синева. Ее могли задушить. По описанию похоже. Но не имея тела, никто не будет расследовать. Саша пожала плечами. Первый раз слышу о пропавшем трупе. Поэтому мы тебя и позвали. Офигеть! Меня выписывают, чтобы нашла труп. Саша не успела ничего сказать, как открылась дверь, и вошла невысокая, худощавая, очень загорелая женщина. Знакомьтесь, моя коллега и соседка Клавдия Ивановна. Врачи сказали, что отпустят Мунику домой. Я пришла, чтобы проводить ее. Страшно оставлять тебя одну. — закусила губу Ирина. — А я останусь с ней на пару дней, — успокоила Клавдия Ивановна. — Девочки, прекратите, со мной все в порядке. Коллеги еды натаскали полный холодильник. Что проводите, согласна, но жить со мной не надо. Врачи сказали, или еще сутки в больнице, или я остаюсь с тобой на ночь. Моника вздохнула. «Похоже, выбора нет». На обратном пути Ирина задумчиво сказала. «Дело к полудню. Раз полиция не появилась, значит, тело не нашли. Ты веришь, что все это правда? Если бы это был кто-то другой, я бы сомневалась. Но Моника... Я верю, что она нашла тело» которая бесследно исчезла. Что и странно.